Глава вторая. Папа фон Батвинник. Мой батя сильно устает на своей работе. Хотя в детстве я этого вообще не замечал. А что? Ну, приходит мужик со стройки, поужинал и на диван. Обычное дело, как у всех. Мать постоянно подкалывала отца по этому поводу. Мол, наездник диванный, гигант плюшевый. Ссорились даже иногда. Батя, как правило, сначала лениво огрызался для проформы, потом обиженно шуршал газетами, демонстративно листал книжки, в конце концов поворачивался на бок, спиной к злопыхателям, и давай храпеть на зло врагам. Семи часов еще нет, солнце светит вовсю, а он спать. Странновато, конечно, с детской точки зрения. Ведь на это же время приходится самый разгар вечерних вкусняшек, Штирлиц, к примеру, по телеку, или какие-нибудь общественные игрища во дворе. Там вообще каждый вечер происходит что-нибудь интересненькое, будь то день рождения у кого-нибудь, или годины, или крестины, а то и просто банальное домино, или лото, если верх возьмет таки женская половина. Шум, гомон, споры, смех, а батя спать. Сейчас, когда глазами ребенка все это воспринимает взрослый мужик, многое становится понятным. Да так, что порой к горлу подкатывает соленый ком, и это не только жалость. Это что-то большее, быть может, гордость, быть может, восхищение человеком, который стал для тебя главным ориентиром в этой жизни. Сейчас я уже понимаю, что отец уставал, потому что вкалывал, как бешеный трактор. И не для того, чтобы срубить лишнюю копейку, хотя и получал прилично, по общепринятым меркам, около четырех сотен в месяц. Нет, дело не в этом. И не в том, что батю якобы изматывала бездушная советская система, превращающая людей в индустриальные винтики, в погоне за химерами светлого будущего. Это бред. В том советском времени о людях думали в самую первую очередь. Железобетонный факт. Слово, которого из песни не выкинуть, как бы ни старались современные псевдолиберальные умники. Поэтому и масса кружков была у детей, и стадиону всюду, а не рынки. И пионерские лагеря по всему побережью. А у взрослых турбазы, катки, бассейны, санатории и профилактории разные. И все это дешево и доступно. Ни при чем здесь система. Мой папа уставал просто потому, что он не умел что-либо делать плохо. Вот такое вот свойство характера. Не научили в детстве халтурить. В его голодном послевоенном детстве, когда бездельники и сачки просто не выживали. И поэтому мой батя сейчас самым естественным и очевидным образом передовик производства. Как это называется, ударник коммунистического труда. И один из ведущих сварщиков целого треста в свои неполные 30 лет. Про него даже написаны две заметки в городской газете. Что-то вроде «молодой специалист разработал новаторский способ непрерывности сварного шва» или что-то похожее. Тут я слабо разбираюсь. И есть еще у бати солидная куча всяких наградных медалек да значков, которые мать аккуратно подкалывает на красную барходку, вышитую в форме вымпела. Это наш красный уголок в квартире. Чувствуете, где находятся истоки истинного патриотизма? В простых и обыденных на первый взгляд вещах. Сегодня папа в восемь вечера был еще при памяти и даже не собирался вырубаться, хотя и устал, как всегда. «Дело в том, что у нас появилась новая фишка, напрочь отбившая батя страсть к преждевременному засыпанию. Он с сыном играет в шахматы. А сын, зараза, большей частью выигрывает. Знамо дело, шахматный кружок в Дворце Пионеров — это вам не хухры-мухры. Ребенка отдали туда после весеннего запрета заниматься спортивной гимнастикой. Слишком высокий травматизм оказался у того мирного, на первый взгляд, вида спорта. Вот шахматы — другое дело. И культурно, и безопасно. А заодно и с сыном можно пообщаться. А если вот так? Это ты походил, пап? Пока нет. Видишь, держу еще. Если походишь, получится защита Филидора. Ага, вон оно как. Филидора, значит. А если, к примеру, этой пешкой? А с этой пешкой у тебя выходит латышский гамбит. Очень рискованный вариант развития для черных. Сложно играть. Не советую. Дружкам своим не советуй. На улице. Играю, гамбит. Вот так вот. Латышский. Походил? А то. Да-да, капец твоей пешки. На. Он как-то, значит. Больше всего бати нравятся высокоинтеллектуальные разговоры за теорию. Какую партию, к примеру, он играет на этот раз? Предусмотрен ли шахматными мудрецами тот или иной вариант дебюта, который он на этот раз сам изобрел? И дикий восторг, если происходит попадание, в результате которого всплывает очередной мудрёный термин «какой-нибудь схевенингинский вариант сицилианской защиты». Только попадания в такие крутые названия случаются до обидного редко. Даже, наверное, не каждый день. Это вам не шов сварочный вытягивать, будь он хоть трижды непрерывным. Большей частью на шахматной доске появляется дикая конструкция, в конечном итоге приводящая пытливого исследователя к неизбежному разгрому, с разницей лишь в том или ином количестве ходов. Что называется, вас как, сразу прикончить или желаете помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Поэтому забыто сиротевший диван стынет дважды уже разогретый ужин, а плюшевый гигант упорно рубится в древнейшую игру. Между прочим, честно рубится, отчаянно и безнадежно. Проигрывать батя не умеет и не любит. Потому что, как я уже говорил, плохо ничего не делает. Это принцип. А я вот все-таки не до конца с ним честен. Опыта у меня все же больше. За счет прежней жизни, где я даже когда-то сдавал какие-то регламенты на спортивный разряд. Шах. Напугал ежа. А мы сюда. Еще шах. А мы еще дальше походим. Шах и мат заодно, чтобы очень далеко ходить не пришлось. Как это? Опять. Сколько мы играем, столько и звучит это «как это?». Как будто очередной папин проигрыш – событие экстраординарное и умом непостижимое, требующее вдумчивого и критического анализа, причем критического большей частью в отношении выигравшей стороны. Где именно я не так походил? Нет, батя, разумеется, тоже выигрывает порой, но это, если мне уж окончательно все надоест. И я захочу избавиться наконец от этой черно-белой напасти. Сегодня, к слову, мне пока не надоело. Ко всему прочему, есть у меня кое-какие виды на эту ситуацию. Сейчас, кстати, папа начнет прессовать меня на матч-реванш. Никогда не сдается. Ну что, сынок, еще партийку? Что характерно в этом вопросе в вопросительной интонации кот наплакал, потому что отказ не предусмотрен. Неа! Папа насторожился. Непонятно ему, что это, бунт на корабле или пока еще просто недоразумение. Не послышалось ли? — Как это? — Что-то перебор у нас сегодня с каками. — Ты это чего? С отцом в шахматы поиграть не хочешь? У батя голос непроизвольно дрогнул на слово «поиграть». От невиданного кощунства надо полагать. — Хочу, хочу. Поспешил я его успокоить. Только мама велела в неклассное почитать перед сном. Тургенева, кажись. «Каникулы-то кончаются, а я и не читал еще ничего. Там список со школы, книг на сорок». «Не дрейф, успеешь все прочитать». «А маму я беру на себя», — опрометчиво заявляет шахматный неофит и двигает доску в моем направлении. «Давай расставляй. Теперь чур я белыми». «Не, пап, мама же. Пойду читать». Начинаю я подниматься со стула, фальшиво вздохнув при этом. «Сегодня, кажется, придется тебе в проигравшем состоянии ночку встречать». «Ну, не змея ли я?» «Стой, присядь!» Папа задумчиво проводит пальцем по черно-белым клеткам. «Ладно, считай, что уговорил. На что играть будем? На мороженое?» «Имеется в виду, что ставки в игре, которые неожиданно заболел отец, категорически запрещены. Мамой, кто не догадался. Потому что нельзя с ребенком играть в азартные игры. Пусть даже это и будут приличные шахматы. Не педагогично!» Но батя, по всей видимости, хорошо завелся на этот раз. — Ну как, идет? — не хочу мороженого, эка — А что тогда? На что играть будем? — А давай на интерес. — Ты оборзел? Ремня по интересному месту не хочешь? — Как скажешь. — Мам, чего читать сегодня, Тургенева? — Тише ты, че орешь-то? — Люда, чего ты, дорогая? Витька... Да он сейчас, партейку одну, потом будет читать. Это как его? Муму. -му. А как же? Ты иди-иди. Чего там у тебя так вкусно пахнет? Ммм, обвидение, Солнышко ты мое. Усыпил все же бдительность хозяйки. Мать, явившаяся на мой зов как тот сивка бурка, последний раз окинула нас подозрительным взглядом, пожала плечами и скрылась на кухне. Чего хочешь? Сразу взял папа быка за рога. Только сильно не наглей. А че у бабушки сегодня ночевать можно? Вообще-то не бог весть, какая просьба. Просто мои родители считают, что я чересчур зачистил с бабушкиными ночевками. Злоупотреблять стал, по их мнению. На самом деле, мне кажется, что в них говорит банальная ревность. Дело в том, что в нашей семье фаворитом признания является мой младший пятилетний брат Василий. Солнце нации. А бабуля, как последний оппозиционер, предпочтение отдает мне, старшему и любимому внуку. И Василий они особенно празднует. Идет, получается, против линии партии, что слегка раздражает семейное руководство. Вот мне и подсовывают палки в колеса по поводу ночевок у бабушки. Из вредности и под любым предлогом. Последняя отмазка — вообще оборжаться. Не мешай бабушке устраивать личную жизнь. Нормально? И, кстати, аргумент не такой уж и фантастичный. У бабули есть реальный жених. Дед Вова, 60 нетленных лет. — Положительный во всех смыслах и почти не пьющий. — Ты бабушке жизни не даешь, — завел батя старую волынку. — Понимание же надо иметь. Теща ведь у нас э, невеста. <хихих> — Очень смешно. Ты играть-то будешь? — Вернул я батю с игривых небес на землю. — Выиграешь, я дома ночую. Проиграешь — иду к бабушке. Маму берешь на себя. — Борзеешь, конечно, — задумчиво протянул отец. — Химичишь что-то там опять, а, Витек? — Какую новую «Шкоду» удумал? — Ничего я не удумал, — изобразил я обиду. — Не хочешь играть — не надо, читать лучше пойду. — Ну ладно, не буксуй. Только я белыми, как сказал. «Олей — Валей. Отлично. Значит, сегодня ночую у бабушки. А там у меня отработанный канал ночных самоволок, надежный и проверенный.